Пробираясь сквозь плотный как вата туман, я размышлял о том, чего мне удалось добиться. Я предостерег Люка от любых поползновений в отношении Амбера. Теперь он помнит, что его мать — наша пленница, и не решится предпринять что-либо против нас в данных обстоятельствах. Помимо чисто технических сложностей по транспортировке Люка и удержанию его в одном месте, Это была еще одна причина, по которой я хотел оставить его одного. Рэндом, конечно, предпочел бы видеть противника законным в кандалы в подвале, но и лишенный клыков люк его устроит, тем более, что рано или поздно он сам придет к нам в поисках Джасры. «Я хотел, чтобы он поклонился нам по своей воле, но у меня проблем хватало». Призрачное колесо, маска, винта и этот новый фантом, который только что записался на прием, взял номерок и сел в кресло. Не исключено, что Джасра использовала силу наведения голубых камней и подослала ко мне убийц. У нее были к этому как возможности, так и мотивы. Это мог быть также и маска, который тоже имел необходимые возможности и очевидные мотивы, хотя я их не понимал. Маска, я разберусь, когда придет время, сейчас хорошо бы уйти от голубых камней. Похоже, я чем-то напугал маску во время нашей последней встречи в страже. Как бы то ни было, представлялось маловероятным, чтобы маска или Джасра со всей их мощью имели выход на тренированных огненных ангелов. Нет, есть только одно место, где их можно заполучить, и колдуны тени не входят в список клиентов. Порыв ветра на мгновение разогнал туман, и я увидел темное строение. Хорошо, я переместился. Снова наполз туман.